Часовой все вышагивал мимо дверцы. Раза два стеклышки очков блеснули розовым светом, отражая закатное солнце. Багряные лучи проникли сквозь щели угасающие и печальные. В сарае темнело. Никита оглядывался, не найдется ли места для лазейки. Часовой перестал шагать, на дверцей опять задрожали очки, Он, видимо, отыскивал в полумраке Нину. Никита подтолкнул ее к нему. За Ниной проскакали три беленьких крольчонка. Австриец был бледен, серьезен и озабочен. Он и девушка стояли, с обеих сторон упираясь в дверь, глаза в глаза. Он решительно кивнул. Затем в щель между досками просунулась палка, отодрала нижнюю доску, И Нина услышала его торопливый шепот, разобрав лишь два слова. «Шнель! Скорей!» Нина нагнулась к дыре, но тут же выпрямилась, позвала шепотом. «Никита, иди!» Все, кто лежало и сидел на соломе, зашевелились. Даже красноармеец проснулся, потянулся к спасительной дыре. «Часовой!» Воскликнул, всполошенно озираясь. Найн! Найн! Нина замешкалась. Никита, поняв часового, властно приказал девушке. Иди одна, иди скорее! И толкнул ее к дыре. Прощай. Нина, тоненькая и гибкая, проворно выскользнула из сарая, метнулась за угол. За ней, словно белые мячики, попрыгали в дыру три белых кроличонка. Часовой снова заслонил дыру доской, заколотил. Затем принялся ходить мимо двери. Никита был потрясён. Всего ожидал, только не этого. Что толкнуло солдата на такой великодушный и опасный шаг? Враждали к гитлеровцам, которые относятся к австрийцам должно быть как к людям низшей породы, или жалость к девушке? Юный, красивой, которая должна погибнуть. Ведь гитлеровцы, он это, должно быть, отлично знал, расправляется со своими жертвами жестоко и беспощадно. Так или иначе, нос совершилось величайшее благо, и Никите стало легче дышать, словно сняли с плечи, с души непомерную тяжесть. Теперь одному... Легче будет умирать. Никита подождал, когда часовой поравнялся с дверью, сказал глухо, проникновенно. «Спасибо, данка Австриец на секунду задержался, мотнул головой, не поворачивая к нему лица, и прошел дальше. Никита вернулся к старику, сел на старое место. Старик сухонький, щуплый, седенькой клочковатой бородкой Вздохнул и прошептал с умилением. «Выходит, сынок, мир не без добрых душ. Я заключаю много их добрых душ на земле. Только они стиснуты со всех сторон темными злыми стенами, зачахли. А как отхлынет немного злая темнота, вырвется душа на простор, на свет и раскроется» расцветет. Да слез ведь это хорошо, как он девчушку высвободил, словно птичку из клетки выпустил. Когда совсем стемнело, австрийца сменил новый часовой, шумный, видимо, подвыпивший. Он громко переговаривался с австрийцем, внезапно и громко ржал, затем тяжело опрокинулся грудью На затрещавшую дверь приподнял фонарь, заглянул в сарай, должно быть, проверяя, тут ли пленные. Поставив фонарь на землю, он, как и прежний, заходил туда-сюда, весело засвистел. Никите не спалось. Тяжкие мучительные думы одолевали его. Он то ругал себя за то, что послушался Ивана Заголихина и поехал старой дорогой то сожалел о том, что не взорвал себя. Тосковал, что жизнь прерывалась в самом начале борьбы. Рядом глухо стонала беременная женщина, и протяжные стоны эти усиливали тоску. Никита ползком в темноте обшарил углы. Плетень в одном месте был гнилой, залатанный снаружи доской. Доска эта была плохо приколочена и легко отрывалась. Только она, эта тесина, заслоняла Никите путь к спасению, к свободе. У него колотилось сердце. Но стоило только надавить на эту тесинку, как она издавала тоненький писк. Писк этот как бы повторяла вся стена, сплетенная из хвороста, сухого и хрусткого. Свист часового обрывался... Огонек фонаря, колыхаясь, плыл вокруг сарая именно к тому месту, где притаился Никита. Перед рассветом мимо сарая прошла машина. Сильный свет фар немцы безнаказанно ездили с зажженными фарами. Пробился голубыми упругими струями сквозь щели, ударил по глазам заключенных и оборвался. Машина свернула за угол. Беременная женщина застонала громче, с подвывом. У нее, должно быть, начались родовые схватки. В сарай все настойчивее просачивался серый предутренний свет. С каждой минутой он прояснялся и синел. За дверью послышался короткий разговор вновь подошедших людей с часовым. Загремел ключ, вставляемый в личину замка. Дверь заскрипела и отворилась. Вошли двое, взглядом окинули заключенных. Удивленно переглянулись, не досчитавшись Нины. Стремительно обошли углы, перетряхнули солому и поспешно выбежали вон, замкнув дверь. Опять послышался торопливый спор этих двоих с часовым. Спор быстро и угрожающе смолк. Ушли. Женщина металась по соломе и уже пронзительно выла, кусая себе руки. Мужчины молча, беспомощно и с состраданием смотрели народы, не зная, как помочь, что предпринять. Красноармеец испуганно отодвинулся от женщины подальше. Дверца опять отворилась, и те же двое, брезгливо морщася от пронзительного крика женщины, знаком велели Никите подняться и следовать за ними. Один солдат с пистолетом встал впереди, второй сзади. Перешагивая порог сарая, Никита услышал слабый писк ребенка и неожиданно улыбнулся, оглянувшись на роженницу. Родился русский парень на смену ему. Солдат, идущий за Никитой, дулом пистолета подтолкнул его в спину. Не задерживайся. Никиту провели в школу, где у крылечка стояла легковая запыленная машина. Должно быть, пленных не тревожили до приезда начальства. Его ввели в класс. Парты были сдвинуты и поставлены одна на другую у стены. И от этого в помещении было светло и просторно, пахло вымытым полом. За столом сидел майор лет сорока в новом мундире. Чисто выбритое лицо спокойно, и, будь он в гражданской одежде, даже привлекательно. Но ненавистная форма придавала лицу майора каменную бесчеловечность. Крупный с горбинкой нос, тяжелый раздвоенный подбородок, упрямо сложенные губы с опущенными углами и небольшие черные внимательные глаза выдавали ум и волю. Он показался Никите невысоким, потому что сидел на детской парте. За ним на доске в верхнем ее углу еще сохранились слова, выведенные, должно быть, рукой учительницы. «Пришла весна». Дальше все было стерто, только чуть ниже стояли детские каракули. «Катька, Ду». «Проходите, садитесь», — сказал майор на чистом русском языке, и показал на другую парту. Никита прошел и сел. Майор внимательно посмотрел на затекший красновато-синий глаз пленного. «Вас били?» «Нет», — сказал Никита. «Это когда меня схватили». «Курить хотите?» «Да». Майор встал, высокий, стройный, выхаленный, положил перед Никитой пачку сигареты-зажигалку. «Может быть, кофе желаете?» На столе стоял голубой термос с блестящей пробкой. — Погодите, покурю сначала. Никита затянулся дымом, улыбаясь. — Второй раз немцы выручают с куревом.